Часть четвертая Глава 78 Джой и Шепард Февраль 1983 года Хендерсон Джордж Уважаемый член Ассоциации родителей и учителей Все наши мысли о его семье Директор и сотрудники старшая школа Блэкханта Алекс вновь и вновь перечитывал расшифровку сообщения Не исключено, что Джой опять затеяла какие-то игры. Хотя зачем ей все усложнять? Она ведь теперь свободна. Он отправился в подсобку и в который раз открыл полный картотечный шкаф, куда они с Роном складывали материалы по делу Венди и только по нему. Алекс проводил, бездарно тратил... Много часов, изучая содержимое какой-нибудь выбранной наобум папки, разглядывал фотографии кукол Венди, ее спальни, подъездной дороги, перечитывал опросы сотен местных жителей и надеялся обнаружить подсказку, одну единственную крошечную подсказку. Однако Венди словно канула в черную дыру. Он напомнил себе о том, что «время уходит», торопливо выдвинул картотечный ящик с херлыком опросы местных жителей А-Г и взял лежащую сверху папку с надписью «Хендерсон Джордж». Перечитал каждую строчку, на этот раз подмысленный аккомпанемент сбивчивых слов Джой. «Мой отец — убийца». Итак, в момент исчезновения Венди Джордж Хендерсон работал возле фермы Боскомбов. По его утверждению, был на тракторе, а значит, не мог похитить Венди. В этом Рон Шепардом сошлись. Однако они еще обратили внимание на недавно вымытый фургон во дворе. Джордж сначала сказал, что он не видел ни машин, ни людей на Уишард-роуд, но затем передумал и заявил про темно-синий автомобиль, хотя больше ничего о нем добавить не сумел. И как теперь знал Алекс, Джордж Хендерсон неоднократно устраивал чудовищные расправы над детьми. Вот теперь действительно надо позвонить вики «Это Шепард. Прошу вас съездить со мной к Боскомбам. Объясню все по дороге». Он ждал ее, нетерпеливо барабаня пальцами по столу. Чертовых Хендерсоны и чертовы Вики, обещавшая быть через пять минут. Наконец она распахнула дверь, просияв фирменной улыбкой. Слыхали, что говорят про пожары в Южной Австралии? На Мельбурн уже сыплется пепел, и нас это, видимо, тоже не минует. За порогом участка на них обрушились страшная жара, сильный ветер и едкий запах дыма. Алекс внезапно ощутил дикую усталость. В голове мелькали хаотичные образы Джой, Джордж с ремнем на шее, могила Рут, куклы Венди, она сама. Шепард прислонился к стене, прижал ладонь ко лбу. Вики оценила обстановку. Вытащила у него из руки ключи и села за руль. Господи, невыносимая женщина. Тем не менее, Алекс обошёл машину и безропотно устроился на пассажирском сиденье. Да и вообще, управлению плевать на то, нарушает он правила или нет. «Я обычно добираюсь туда минут за сорок. Не знаете дороги, короче?» «Ха! Может, я живу тут не так долго?» «Зато про дороги знаю не хуже бородавок миссис Джонсон». Вики широко улыбнулась. Шепард помрачнел. «В чём дело?» — спросила она. «На Джонсон-Роуд пожар». «Чёрт!» — у Вики вытянулось лицо. «По радио передавали, что горит в Южной Австралии». Пока выезжали из города по центральной дороге, в машине стояла тишина. Наконец Вики повернула на грунтовку, ведущую к ферме Боскомбов, и поинтересовалась. «Так зачем же нам к Боскомбам?» Мне позвонила Джой Хендерсон и попросила встретиться с ней там. Говорит, ее отец убил Венди. «Что?» Вики в полном изумлении уставилась на Шепарда. Тот угрюмо кивнул. Еще говорит, что нашла Венди и куклу. «Боже!» — пробормотала Вики. Затем вновь глянула на него. «Какую куклу?» «Куклу Венди, которая пропала вместе с ней». Он понял, что придется рассказать проклятую историю сначала. Боском бы перебрались сюда из Мильдюры, когда Венди было шесть. Сбежали от жары, влюбившись в холод и зеленые холмы. Хм, насмешливо хмыкнула Вики. В Мильдюре у Венди была двоюродная сестра, а у той малыш, которого Венди обожала, здесь же она оказалась одна. «Очень понимаю». «Серьезно?» Алекс почему-то думал, что Вики выросла в большой шумной семье. В общем, Нил, большой любитель всяких затей, решил сделать для дочери целую семью кукол. Обмотал тряпками старые столбики для изгороди. Виола сшила платье, а Нил нарисовал куклам лица. Не вермеер, конечно. Он поймал на себе удивлённый взгляд Вики. Не такой уж я и невежда, между прочим. Короче говоря, глаза были перекошены, а вместо рта большая красная ухмылка. Алекс и сам ухмыльнулся. «Вроде вашей». «Хм-хм-хм, — отозвалась Вики. Впрочем, слушала она с явно большим вниманием. «А дальше?» Венди играла во дворе с куклами. После её исчезновения не досчитались одной куклы. И мы предположили, найдём Венди, найдём и куклу, и наоборот. Вики выпитила нижнюю губу, кивнула. «Мы обнародовали информацию об исчезновении куклы», Но её описание не дали. Потому что пропавшая кукла отличалась от остальных. Её не Нил сделал, а сестра из Мильдюры прислала. Если бы кто-нибудь сообщил, что он видел Венди и куклу, или даже признался бы в похищении, чудаков тут хватает, поверьте, то мы спросили бы, с девочкой была кукла, опишите её. Стандартный приём. Несколько чудиков и правда объявились. Один псих даже утверждал, будто Венди живёт в каком-то городке в Чехословакии. Так вот, все эти чокнутые говорили, да, была кукла, но никто не сумел правильно её описать. Все описывали самодельных кукол Нила, потому что именно их фото печатали в газете. Вики свернула на незнакомую Шепарду дорогу. «Значит, куклу нашла Джой?» По её словам, да. После того, как я отвёз её назад на ферму, совсем забыл. Марк Хендерсон умер. В автомобильной аварии в Дарвине много лет назад. Чёрт. Джой оставила свидетельство о смерти Марка у меня. Вики вскинула брови и задала очевидный вопрос. «Долго рассказывать, но да, Джой была у меня дома. Если вкратце, то ваше беспокойство о ее благополучии передалось мне. И я не знаю, понятно? Не знаю, убила она отца или нет, однако вас это наверняка обрадует. Предъявить ей обвинение я не могу. Доказательств нет. Вы же помните? Благодаря вам». Вики промолчала. В общем, после того, как я отвёз Джой назад, она мне позвонила. Только я в этот момент разговаривал с Невом Поттером про дым из южной Австралии и пожар на Джонсон Роуд. Поэтому Джой оставила сообщение. Какое? Её отец убил Венди. Джой нашла куклу и Венди. Вики нахмурилась и выдала очередное: "Мм. Как понимать ваше мм? Намекаете, что она лжёт?" «Все мы лжем, Шеп. Вики пожала плечами. «Вопрос не в том, лжем мы или нет, а в том, какую именно ложь озвучиваем и кому». Шепард привычно дернул подбородком. «Интересно, какую ложь озвучивает Вики?» Она стрельнула в него взглядом, продолжила. «Значит, мы встречаемся с Джой у Боскомбов?» да. а Джордж Хендерсон убил Венди. Так говорит Джой. Алекс покосился на Вике. Она, естественно, может лгать. Они вновь погрузились в молчание, проехали в тишине до Уишерт-роуд, где Вики повернула направо и резко нажала на педаль газа еще до того, как Алекс крикнул «Быстрее!». Даже с такого расстояния они увидели кирпичную дымовую трубу. Она напоминала одинокого солдата, который в полном потрясении оглядывает кровавое поле боя. Местами раскалённая до красна труба, казалось, вот-вот рассыпется по кирпичику. Её окружали обломки рухнувшей железной крыши, стен не было совсем. Тут и там тлела мебель, в воздухе летали хлопья пепла. Четверо пожарных заливали всё водой. Когда полицейская машина вырулила на подъездную дорожку, в памяти шепардов всплыли куклы и коляска, валявшиеся здесь в грязи 20 лет назад. «Боже!» пробормотал он. Надеюсь, они успели выбраться. Навстреченного прибывшим двинулся пожарный. Поднял руку в перчатке. Дальше нельзя. Они вылезли из машины, и Алекс переключился в режим автопилота. Крикнул «Алекс Шепард, полиция Блэкханда, со мной врач. Мне нужно поговорить с жильцами дома. Где они?» Пожарный подошёл ближе, лишь затем ответил. «Муж сильно обгорел. Мы вовремя подоспели». Скорая повезла его в больницу. Жена, судя по всему, уехала в город как раз перед тем, как пожар добрался сюда. Где она, мы пока не знаем. Послушайте, я понимаю, вы из полиции, но деревья, он кивнул на чёрные скелеты вдоль дорожки, могут обрушиться. К тому же есть опасность новых пожаров. Вам лучше покинуть район, сэр. Ясно. Спасибо. Не будем отвлекать вас от работы. Сможете потом заскочить в участок? и Я хочу знать, что тут да как. Заскочу. Кстати, беда не только здесь. «Нам сейчас радировал другой отряд. Ферма Джорджа Хендерсона. У холма тоже сгорела. И по соседству с ней ферма Ларсонов. Учитывая направление ветра, думаю, всё это один пожар, и начался он у Хендерсонов». «Алексу стало плохо». «Случайность или поджог?» «Выводы делать рано. Хочется верить, что случайность, но как оно на самом деле?» Пожарный покачал головой. «Если всё началось с фермы Джорджа, то, наверное, проводку замкнуло». Жаль, что он умер. Хороший был мужик, много для округи делал. Я приду на его похороны, и не я один. Народа будет море точно». В конце подъездной дорожки Вики поднесла палец к указателю поворотов и вопросительно глянула на Шепарда. Тот кивнул, и машина свернула направо, а не налево. По обеим сторонам дороги тлели чёрные деревья. Пожар явно пришёл отсюда. «Где носит Джой, чёрт возьми?» «Не знаю, Шеп. если она хоть что-то соображает, то держится отсюда подальше. Я больше переживаю за миссис Б». Проехав около двух миль от фермы Боскомбов, повернули за угол, и Вики ударила по тормозам. В пяти метрах впереди стояла машина, точнее, обугленный перекошенный каркас. Они кинулись туда, надеясь, но не веря, что люди успели спастись. Алекс добежал первым, хотя на это ушла вечность, Дёрнул дверцу, обжигая ладони и сыпля проклятиями. Просунул голову в машину. В ужасе отпрянул, попятился. Согнувшись пополам, изверг на землю содержимое желудка и упал на колени. Ему не доводилось сталкиваться с обугленными трупами. Он не представлял себе ничего подобного. «Выходец из ада». Вики заглянула в салон с каменным лицом, подошла к нему, Она, конечно, повидала немало покойников, но это зрелище наверняка останется с ней надолго. Шепард уперся руками в горячую черную землю. Он и не знал, что земля может гореть.